12. Фанета одержала Поля за руку. Они прятались за стогом сена на большом поле, разделяющем шоссе Руа и улицу Клода Моне напротив гостиницы Боди. «Тише, Нептун! Из-за тебя нас увидят!» Пес непонимающе посмотрел на двух одиннадцатилетних ребятишек. В шерсти у него запуталась солома. «Иди отсюда! Вот дурак!» Поль расхохотался. Он расстегнул верхние пуговицы рубашки, а ранец бросил на землю. «Классно, он смеется», — подумала фанетта «Вон они!» — вдруг воскликнула она. «Вон! В самом конце улицы!» «Сматываемся!» Они вскочили. Поль торопливо подхватил свой ранец, дети направились к улице Глодомоне. «Скорее, Поль!» Фонетта тянула приятеля за руку. За спиной у нее болтались две косички. «Туда!» Возле церкви святой Радегунде... Фонета свернула за угол, пробежала по посыпанной гравием дорожке, поднимавшейся вверх, и укрылась за плотной живой изгородью. Нептун за ними не увязался, остался на той стороне, обнюхивая обочину и время от времени задирая заднюю ногу. Отсюда со склона холма дома казались приплюснутыми к земле. Поль снова засмеялся. — Да тише ты! Они сейчас пройдут! Поль отступил на шаг и сел на белое надгробие. Э, вернее, сразу на два лежащих рядом над гроби, одно Клода Мане, другое его второй жены Алисы. — Поль, ты что? Не видишь, куда садишься? Это могила Мане! — Ой, ладно, ничего. — Обожаю, когда Поль сделает глупость, а потом извиняется. Фанета тоже фыркнула. Поль поднялся и сделал шаг, стараясь не прикасаться к другим надгробиям, под которыми покоились остальные члены семейства Мане. Фанета не спускала глаз с дороги, послышался шум шагов «Они».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 «Видел их?» «У-у. Mm -mm. Наверное, дальше ушли». Мальчики пошли вперед. Винсент снова крикнул на этот раз громче. «Фанета! Ты где?» Сзади нанесся песклявый голос Мэри. «Могли бы меня подождать?» Камель с Винсентом ушли уже с минуту назад, когда перед церковью появилась Мэри. Для своих десяти лет это была довольно высокая девочка, из-под у нее катились слезы. «Мальчики, ну подождите! Пошла эта фанета!» «Меня подождите!» Мэрия повернула голову к могилам, и Фанета инстинктивно присела за спину Поля. Но мэри никого не увидела и поплелась по улице Клода Мане, поднимая сандалиями пыль. «Уф!» Фанета поднялась. На лице ее играла улыбка. Она потуже заплела растрепавшиеся косички, Поль вытряхивала штанов, забившиеся в обшлага мелкие камушки «А что ты от них убежала?» «Они меня раздражают!» «А тебя разве нет?» «Ну, в общем, да, слегка». «Сам посуди. Камиль только и толдычит, какой он весь из себя отличник. А Винсент еще хуже, видеть его не могу. Он на меня давит, понимаешь? Про Мэри я вообще молчу. Только и знает, что хныкать. И учительница на меня ябедничать». «Она тебе завидует», — тихо сказал Поль. «А я, я на тебя не давлю?» Фонета сорвала с ветки листок и пощекотала Полю щеку. «Ты, Пол, совсем другое дело. Не знаю почему, но совершенно другое». «Дурак, ты же знаешь, что я выбрала тебя навсегда!» Поль зажмурился от удовольствия. «В основном, но только не на сегодня. Она выпрямилась и поглядела на дорогу. Путь свободен». Поль вытрощил глаза. «Что? Ты что, меня тоже бросаешь?» «Угу. У меня важная встреча. Секретная». «С кем?» хм, «Говорю же. Секрет. Ты за мной не ходи. Я только Нептуна с собой возьму». Поль стал крутить пальцы, словно они у него внезапно заболели. «Все из-за этого убийства. В деревне только о нем разговоров. По улицам полицейские ходят. Даже страшно. Как будто нам тоже грозит опасность». «Слово?» — настойчиво спросила фанета — Слово! — неохотно ответил Поль.